Глава седьмая Ящичек я спрятала у себя под кроватью, а сама вымылась, переоделась и даже напилась чаю. Всё приключение начало мне самой казаться забавным и совсем не страшным. Но этим вечер не кончился. Сказав всем, что пошла спать, я вернулась к себе в комнату, но спать, конечно, не могла. Я вытащила ящичек, осмотрела его, поняла, что сейчас мне его не открыть, Потом потушила свет, но спать ложиться не стала, а подошла к окну. Мне казалось, что всё ещё не кончилось. И я не ошиблась. Я стояла у окна минут двадцать, не больше, когда возле корабля снова появилась тёмная фигура — Ричард. Он был на этот раз куда решительнее, чем раньше, видно, уже отчаялся. И тоже принёс с собой фонарик, которого не было в прошлый раз или в прошлый раз он не успел его зажечь. Лучик фонарика обскакал корабль, вспыхивая на металлических частях. Потом Ричард подтянулся именно там, где влезала я, и ловко забрался внутрь. Свет фонарика вспыхивал, как будто там внутри летал светлячок. Что он делал, мне было не разглядеть, но должна признаться, хоть это и нехорошо, что у меня возникло злорадное чувство — «Карабкайся!» — говорил я себе. «Ты уже опоздал, голубчик!» Ричард сидел внутри корабля минут десять. Я даже возвратилась к столу, посмотрела ещё раз на ящичек. Было тихо, и мне было слышно, как поскрипывают конструкции, и на фоне тёмного облачного неба можно было угадать, как железки покачиваются, вздрагивают от движений внутри. Ричард был как муха, попавшая в паутину. Мне была видна чёрная тень Ричарда, которая появилась рядом с кораблем. Вылез несчастненький, не нашёл ничего. Вот он даже обходит корабль, глядит на землю, думает, а вдруг его чёрный ящичек выпал нечаянно. Так он мог выпасть где угодно по дороге, он мог даже в лесу остаться. Я, как умный человек, могу предположить, что завтра нам надо ждать гостя. Придёт Ричард и начнёт выяснять, где был корабль первоначально, чтобы поехать туда и перерыть всё вокруг. «Ладно», — думала я, глядя, как Ричард понуро бредёт к подъезду. «Подождём до завтра». Я ещё раз взвесила на руке ящичек. Он был тяжёлым. Бухнула дверь. Потом ко мне заглянул Петечка, чтобы попрощаться, — «Когда статья будет?» — спросила я. «Разве это от меня зависит?» Петечка развел руками и чуть не сшиб горшок с цветком, который стоял в двух метрах от него.